Я буду всегда лелеять в своей памяти имена тех, кто помогал моей матери в эти ужасные дни. Доктор Тобе, директор санатория, и доктор Пьер Лувис отдавали Мари не только свои знания. Вся жизнь санатория как будто остановила, застыла в неподвижных те от душе раздирающий вести. Умирает мадам Кюри. Весь дом преисполнен уважения. Готовысть помочь. Оба врача сменяют друг друга в комнате больной. Они подбадривают Мари и облегчают её состояние. Заботятся о Еве, помогают бороться с гадь, и хотя она их об этом не просила, обещают ей облегчить последние страдания Мари натворным. Утром 3 июля мадам Кюри в последний раз сама измеряет температуру, держа термометр в дрожащей руке. Иуда степеняется в резком падении температуры, как это всегда бывает перед кончиной. Она радостно улыбается, когда его уверяет её, что это признак выздоровления, что теперь она поправится. Глядя в открытое окно и повернув от лицо к солнцу с выражением надёжной и страстной жажды жизни, Мари говорит: "Мне принесли пользу не лекарство, а чистый воздух, высота". Во время агонии Она тихо стонет от боли и с удивлением жалуется в полубреду: "Я не могу ничего выразить. Я тут стою". Она не произносит ни одного имени известных ей людей, не зовёт ни старшей дочери, прибывшей накануне с мужем, с тансельмос, ни Евы, ни кого из близких. Большие и мелкие заботы о твоей работе случайно всплывают в её удивительном мозгу и проявляются в бессвязных фразах. Параграфы глав надо сделать совершенно одинаковыми. Я думала об этом издании. Она очень пристально вглядывается в чашку с чаем и, пытаясь помешать его ложкой, впрочем, не ложкой, а как бы шпателем, спрашивает: "Это приготовлено из радие или мизотори?" Мари отошла от любин. И навсегда присоединилась к тем любимым бесянам, которым подцветила твою жизнь. Теперь она произносит только неразборчивые слова, и вдруг, когда врач собирался сделать ей прискывание, у неё вырывается слабый скрип протеста: "Не хочу, оставьте меня в покое". Подледнии те её резне обнаружилось пять тел. Вся огромная это противляемый только по виду хрупкого организма, вся крепость Ерх затаянного об уже холодеющим теле и продолжавшего биться нёта минима непрестанно. Их тёшат над текесов. Доктор Пьер Лолиф и Диева держат застывшие руки этой женщины, не живой, не мёртвой. На утренней заре, когда солнце поразило горы и стало подниматься на изумительно чистом небе, Когда яркий свет величественного утра залил всю комнату, постель, худые щеки, их стеклянные, ничего не выражавшие пепельно-серые глаза, сердце наконец перестало биться. Науки ещё предстояло сказать своё слово о Фели, упповшей, ненормальные симптомы, анализы крови, указывающие на заболевание, отличное от известных науке блакачественных анемий. указное истинного виновника ради позже профессор Лего писал мадам Кюри может считаться одной из жертв блительного общения с радиоактивными телами которые открыли её муж и она сама самсельмузе доктор Тубер занёс в дневниковую запись мадам Пьер Кюри кончалась в самсельмузе 4 июля 1934 года. Болезнь — острая злокачественная анемия. Осный мозг не дал реакции, возможно вследствие перерождения от длительной аккумуляции радиоактивных излучений. События выходят за пределы затихшего санатория, расходятся по всему миру, и то здесь, то там вызывает острую боль. В Баршаве у Эли. В Берлине поезд мчащимся во Францию у Юзефа Склодовского и Брони, той брони, которая напрасно стремилась попасть вовремя и повидать милое лицо. В Монпелье у Жака Кюри, а в Нью-Йорке у мисс Мелени, в Париже у преданных друзей. Перед бездействующими приборами Института радия рыдают молодые учёные. Один из любимых учеников Марии Жорж Фурнье потом напишет: "Мы потеряли все. Отрешенные от боли, волнений, почитания, мадам Кюри покоятся на кровати в Сен-Сельмусе, в том доме, где люди ей подобные, люди науки и преданности своему долгу, ухаживали за ней до самого конца. Никого постороннего не допускали потревожить ее покой, хотя бы только взглядом." Никто из любопытных не будет знать, какой всерьёз естественно красивой она покидала мир. Пя в белом, с седыми волосами над открытым огромным лбом, лицо умиротворённое, твёрдое, мужественное, как у рыцаря. В этом виде она представляет собой самое прекрасное, самое благородное, что существует на земле. Её курчавые жесткие, глубоко прожженные радием руки уже не страдают обычным тиком. Они вытянуты вдоль покрывала, окостенели и страшно недвижимы. Ее так много работавшие руки. В пятницу шестого июля тысяча девятьсот тридцать четвертого года в полдень мадам Кюри поселяется в жилище мертвых, кромно, без пышных проводов. Без надгробных речей политических деятелей и представителей государства ее погребли в соло в присутствии родных, друзей и любивших ее сотрудников. Гроб Мари поставили на гроб Пьера Кюри. Броню ее зв простили в могилу горщ Польской земли. На могильном памятнике приводилась надпись: Мари Кюри Скуладовского 1867 1934 годы. Через год книга, которую Мариза закончила перед смертью, явилась последним её посланием влюблённым физику. В Институте Радиа, продолжавшим свою работу, этот огромный том вошёл в его светлую библиотеку, присоединяясь к другим творениям науки. На херем переплёте имя автора: мадам Кюри. Профессор Сурбонского университета, лауреат Нобелевской премии по физике, лауреат Нобелевской премии по химии, а за главе одно строгое лучезарное слово: радиоактивность. Значение открытия Мари Кюри для современного естествознания и науки о Земле. Имя Мари Кюри. Биографии, которой посвящена эта книга, с благодарностью и уважением произносится учёными самых различных отраслей знаний, так как открытие радиоактивности, в котором ей принадлежит ведущая роль, создало целую эпоху в науке. Величайшими проблемами, которые стояли перед тумтвиным взором мыслящих людей тех времён, были строение вещества, а также происхождение и время образования нашей Земли. Все значения открытия явления радиоактивности можно иллюстрировать тем, что оно позволило подойти вплотную к решению двух величайших загадок вселенной: загадок для величин, расположенных на противоположных концах масштаба, в области бесконечно малых величин строения Вселенства и сочных его превращений, и в области бесконечно больших строения и развития космических тел и, в частности, Земли. на которой мы живём. Это открытие проложило пути для экспериментального познания строения вещества, которое до сих пор было уделом главным образом умозрительных и философских построений. Вся атомная теория строения вещества была до открытия радиоактивности в сущности гениальной догадкой, не подкреплённой непосредственным опытом. Известно, что наблюдение отдельных вспышек в цинтеляции Выдеваемых альфа-частицами атомами гелия на кристаллах фернистового цинка явились первым экспериментальным доказательством существования атомов. Не останавливая на широкую известность следствий открытия радиоактивности для физики и химии, наук непосредственно изучающих строение и свойства вещества, напомним о менее известном влиянии современных открытий Марии и Пьера Кюри. В области геологических наук нашетсям широкое отражение в нашей стране. Выдающийся росский учёный, естествоиспытатель, академик В. И. Вернадский, некоторое время работавший в лаборатории Кюри в Париже, одним из первых обратил внимание на большое значение радиоактивных тел в геологии. Он предложил выделить из геологических дисциплин особый раздел радиогеологии, задачу которого он определил следующим образом: Радиогеология изучает ход радиоактивных процессов в нашей планете, их отражение и проявление в геологических явлениях. Как указывал В.И. Вернадский, открытие радиоактивности должно произвести революцию в геологии и полностью отбросить многие старые представления. Так, в первую очередь выделение тепла при радиоактивном распаде позволило отказаться от общепринятой теории образования Земли в огне на жидком виде. и оценивать геологическую историю Земли в годах. Важной задачей являлось создание теории образования Земли и ее оболочек из холодного вещества и расстановки временных слаг на пути ее исторического развития. Открытие Марией Кюри радиоактивности имело с моим следствием существенные научные успехи в области радио геологии в нашей стране. Еще в самом начале нашего столетия Российские учёные физики ИИ Боргман в Петербурге и АП Соколов в Москве занимались изучением распространения те различных радиоактивных элементов в почвах и горных породах. В основанном ВИ Вернадским Радиевым институте Академии наук СССР, в отличие от аналогичных научных учреждений в Европе Жон, был организован возглавляемый им геохимический отдел В эти 60 лет после создания радиогеологии как науки в нашей стране были достигнуты существенные успехи по основным её направлениям, которые были указаны В. И. Вернадским. Изучение роли энергии радиоактивного распада в геологических процессах, протекающих в недрах Земли, применение радиоактивных методов определения абсолютного геологического времени. Изотения химических превращений, которые происходят в земном веществе под влиянием радиоактивного распада, в частности изменения изотопического состава радиогенных элементов, в первую очередь свинца, изотопов которого свинец 207, свинец 206 и свинец 208 являются конечными продуктами распада урана и тория. Наиболее существенными достижениями отечественной науки Могут быть названы следующие девять шести неответственным флет трем открытия радиоактивности. Первое теория образования Земли из холодной космической пыли В. И. Вернадский, О. Ю. Шмидт. Второе теория выплавления земной коры А. П. Виноградов. Третье развитие новых методов определения абсолютного возраста и составление геохронологической шкалы и с кем развитие поверхности нашей страны советские ученые завоевали приоритет в определении возраста молодых геологических образований Л.М. Курбатов и другие можно с полным правом утверждать что открытия Мари и Пьера Кюри не только привели к развитию познания природы но также положили начало новой эре в истории человечества о владению человеком неисчерпаемых запасов энергии, скрытых в недрах атомов химических элементов. Благородной задачей тех людей доброй воли является борьба за то, чтобы атомная энергия была направлена на пользу человечества, а не на его само уничтожение. Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, доктор физико-математических наук В. И. Баран